Когда бунабы едят кумафегу, их посещают чудесные видения. Но обычно они покупают её из более практических соображений. Мажут кумафегой на сытых диких зверей, и звери тут же становятся мирными и послушными. Более того, они начинают понимать человеческую речь. Можно околдовать какого-нибудь дикого озада и посылать его каждый день в лес охотиться на литя. А если повезёт, Можно приручить больших птиц и обзавести слетающей колесницей. Великая редкость в наших краях. Они хозяйственные, ребята, эти бунаба. Понятно, удивлённо кивнул я и с любопытством спросил: "А что будет, если я съем немножко?" "Ты понятия не имею", честно сказал Хехельф. "Может, вообще ничего не будет?" Вот на людей мараха, например, кумафега вообще не действует.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 Если захочешь жрать, затяни пояс потуже. Я не оставил на корабле запасов провизии, а идти на рынок у нас сейчас нет времени. Вот бутылка местного вина в каюте имеется. Не Сибирь-Тунская сиреневая, конечно, но тоже очень даже ничего. Главное, чтоб не альганское розовое, заметил я с содроганием, вспоминая вечеринку у Таункрафта. Альганская розовые у нас на Халндойе даже портовые инищие не пьют, гордо сообщил Хехельф. Моё вино стоящая вещь. Весьма рекомендую, только смотри, чтоб тебе дурно не стало, наголодное-то брюхо. Ничего, денёк продержимся, а вечером глядишь и дома будем. Всего-то? Ну, до вечера мы точно продержимся, согласился я. Если очень припечёт, съедим нашёл пленника. Какой никакой, а всё-таки мясо. Говорят, страмослябы не вкусные, невозмутимо откликнулся Хехельф. Я сам не пробовал, но готов поверить на слово. Я тоже рассмеялся я и отправился переодеваться. Немного порылся в груде чужих вещей и наконец нашёл рубаху из плотной жёсткой ткани и такие же штаны. Одежда висела на мне как на вешалке. По сравнению с моим приятелем Хехельфом Я начал казаться себе весьма хрупкой конструкцией. Но вещи были сухие и тёплые, счастье, о котором я и мечтать не смел. Я вернулся на палубу, аккуратно развесил свои мокрые шмотки и одеяла ургов. Давёшь не скоростной заплыв на длинную дистанцию, вполне можно было считать большой стиркой. И правильно, надо же когда-то этим заниматься. Хехель сидел на палубе и сосредоточенно доедал содержимое вскрытого мешочка. Обернулся ко мне, невольно улыбнулся и озадаченно покачал головой. "Ты похож на голодное привидение, Ронхул", весело сообщил он. "Сам просил тебя не отвлекать, и сам же отвлекаешься", проворчал я. В глубине души я подозревал, что вид у меня тот ещё. Но хихиканье Хехельфа окончательно выбило почву из-под моих ног.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 И свернулся клубком на этом жёстком ложе, как старый усталый пёс на подстилке. Впрочем, по сравнению с моим существованием на стромаслябском корабле, это было почти райским блаженством. Стоило мне закрыть глаза, как палуба подо мной пришла в движение, то есть устилающие её доски не зажили каждой своей жизнью, как в каком-нибудь недорогом, но душещипательном фильме ужасов. да и не было никаких палубных досок, поскольку корабль Хехельфа был сделан не из дерева, а из какого-то странного материала матово-черного цвета. Я вполне мог бы счесть его пластиком, если бы употребление данного термина в условиях мира Хомана не казалось мне безнадежным идиотизмом. Только чудовищная усталость помешала мне допросить Хехельфа, и выяснить из какой такой загадочной хрени сооружён его ненаглядный чинки. И теперь я был вынужден развлекаться построениям самых несусветных гипотез на сей счёт.